Зависела вся ее дальнейшая жизнь. «Так и знал, что ты тут!» Фанета кивнула ему, не выпуская кисти из рук. «Можно посмотреть?» «Давай. Времени не хватает. Целый день в школе, потом мать пристает, а потом раз — и уже стемнело. Послезавтра работы сдавать, а у меня еще ничего не готово». Поль приблизился к Мольберту. Он ступал так осторожно, как будто боялся слишком резким движением разрушить композицию картины. В голове роилась тысяча вопросов, которые ему не терпелось задать Фанетти. Фанетта словно прочитала его мысли. «Знаю, Поль, знаю. В ручье нет кувшинок. Но мне на это плевать. Кувшинки я уже написала, еще тогда, в саду Моне. Куда хуже с водой. Пруд не подходит, он стоячий». «А мне нужна живая вода. Мне надо найти правильную точку схода. У меня вода должна танцевать!» Поль завороженно смотрел на картину. «Как это у тебя получается, Фанетта? Она дышит. Так и кажется, что листья шевелятся на ветру. Даже не верится, что это все просто нарисовано на холсте. Обожаю, когда Поль меня хвалит. Да я тут ни при чем!» Как говорил Моне, это не я. Это мой глаз. Я просто воспроизвожу на холсте то, что вижу. Ты просто гени... Молчи, Дурила. Между прочим, в моем возрасте Клод Моне уже был известным в Гаври художником. Он рисовал карикатуры на жителей города. К тому же мне не хватает... Вот посмотри-ка на этот тополь. Знаешь, о чем Моне как раз попросил одного крестьянина? О чем? Как-то зимой он начал писать одно дерево, старый дуб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 Поль подошел к берегу и уставился на струящуюся возле ног воду. Про Джеймса так ничего и не слышно. Фанетта вздрогнула. Наверное, подумал Поль, пока она писала, мысли о Джеймсе отступили куда-то далеко, а вот теперь нахлынули с новой силой. Он обругал себя за то, что задал этот вопрос. Нет, тихо сказала Фанетта. Такое впечатление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 «Сделать вид, что такого человека никогда не было на свете!» Фанета взяла картину, большую, размером почти с себя, и положила на лист крафт-бумаги, который принесла с собой. Затем повернулась к мельнице Шаневьер. Мельничная башня была словно четко нарисована на фоне оранжево-красного заката. В этой картине чудилась какая-то зловещая красота.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 Рассказал мне про Моне, внушил, что у меня талант и что я обязательно должна заниматься живописью, а потом вернулся туда, откуда пришел, на свою картину, сел на лошадь и так и остался вместе с ней посреди ручья, в двух шагах от мельницы. Ну, скажи мне, что я чокнутая. Поль наклонился и поднял картину фонеты. «Не думай об этом, Фанета. Не разрешай себе об этом думать!» «Куда картину понесем?» «У меня тут тайник есть. Сейчас покажу. Домой я ее нести не могу». Матер зазлилась из-за Джеймса и слышать не желает ни про живопись, ни про конкурс. Она мне такой скандал устроит. Фанета пробежала по мосту и спрыгнула к мосткам. «Осторожнее по ступенькам, они скользкие. Дай-ка мне картину». Пол передал ей запакованное полотно. «Смотри!»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 Внезапно неподалеку раздался какой-то шорох. Дети дружно вздрогнули. Фанета прыгнула на мост, к ним стремительно приближалась какая-то тень. «Неужели Джеймс? Идиот!» — вдруг закричала Фанета. «Ты же нас напугал!» В ноги к ней бросился Нептун. Здоровенная немецкая овчарка мурлыкала, как какая-нибудь кошка. «Поль!»